Глава 71. На них все уставились с ужасом. Интересно, они знали, кто перед ними, или просто испугались здоровенного жуткого мужика с дружелюбно скалищимся монстром у ног? С его внешностью ему и представляться не надо, всё равно в впечатлении он производит убойное. Впрочем, ответ я получила почти сразу. Рорграс пробормотал пырщ и снова в гробовой тишине этот тихий голос услышали все. Судя по реакции, это имя точно было известно каждому в этом зале. Маги в чёрном мужественно подались назад, сделав вид, что пытаются сгруппироваться. Мумка весело прыгнула вперёд и ощетинилась шипами. В этот раз доблестные охранники отшатнулись от Крианы, что едва снова не попадали. Кто-то тоненько взвизгнул. Рурграс, тот бандит, скорее прокаркал, чем проговорил Архимак, уже не делая попыток подняться из кресла. Ты пришёл за мной. Рур жутко улыбнулся, а я в тот же миг поняла, что сейчас будет. Он явно не собирается ждать, пока хоть кто-то опомнится. Он просто сейчас всех убьёт. Снесёт одним ударом, даже не тратя времени на то, чтобы позвать меня к себе и рассеять поле искажения, к которому Рур с недавних пор стал невосприимчив. Ведь он до сих пор не в курсе, что печать фальшивая. А значит, он, видимо, сделал вывод, что у меня просто не хватило духу всех убить самой. и именно поэтому я решила разрушить защиту и позвать его. «Нет, Рур!» — крикнула я, испугавшись, что опоздаю. «Не делай этого! Печать фальшивая! Она давно уничтожена!» Все резко повернулись ко мне, внезапно вспомнив о моём присутствии, и Рур повернулся. Вот сейчас от его взгляда мне стало откровенно страшно. «Не убивай всех, ладно?» — кое-как пискнула. Я уже понимаю, что мне это точно конец. Пока я корчилась под его взглядом... Да остальных кое-что дошло. Так он здесь из-за неё. Девчонка связалась с бандитами, подал голос один из советников, и они как-то смогли вскрыть защиту и закрыть портал. Пырщ выдал такое цветистое ругательство, что я его аж зауважала. Вот уж у кого сейчас полностью сложилась в голове картинка. Архимаг же выглядел так, будто у него начался сердечный приступ. Что вы сидите? Вы же один из сильнейших магов. Затормошил его второй советник. «Активируйте печать! Дайте отпор!» «Уже!» — прохрепел Архимаг. «Печать уже активирована. Я сделал это сразу же, как появился бандит». Лицо Рура дернулось. Как давно она уничтожена! Глухо и так жутко уточнил он у меня, что аж волосы на голове зашевелились. Очень хотелось соврать, но почему-то не получалось. Из головы будто выдуло все мысли вообще. Все предыдущие испытания, пырщ, экзамен, собеседование... Всё показалось вдруг таким мелким и незначительным. На второй день после того, как меня сделали магом, вынужденно призналась я, облизнув пересохшие губы. На плече осталась лишь картинка. Архимаг захрипел, вытаращившись на меня, как на дивы дивные. Не будь я так напугана ужасающим взглядом до да Нильзи, надо думать, разъярённого Рура обязательно бы позлорадствовала. Вот тебе и милая неконфликтная девочка-дедуля. В этот напряжённый момент... В зале потемнело, пол дрогнул, откуда-то взявшийся ледяной ветер хлестнул по лицу. Рур наконец отвёл от меня взгляд и уставился в угол, в котором начало кольцами свиваться тьма. Я нечто подобное уже видела в квартире ведьмы, которая меня обратила. Не дожидаясь, пока облако сформируется, я метнулась к Руру. Он тут же прижал меня к себе одной рукой, стиснул так, что я аж пискнула. чувствую, если выберемся отсюда жить, мне останется недолго. Умка тоже подошла к хозяину и уселась у ног, с интересом наблюдая за сгущающейся тьмой. Демоны, пробормотал Пырш, явились всё-таки. Зачем? спокойным голосом уточнил Рур, как будто ничего особенного не происходило. Пока все пятились к стенам, а бледный архимаг пытался размазаться по креслу, чтобы по возможности слиться с ним. Бандит выглядел так, будто был слегка раздрадован из-за того, что демоны помешали ему своим появлением закончить тут дела. Я заключил с ними сделку. Они обещали мне дать дар девчонки, как только она умрёт. Пырыч глянул на меня прижатую к руграсу, и его взгляд полыхнул ненавистью. А она не умерла. Нам конец. Последние слова он буквально проорал, словно надеялся, что от ужаса меня кто-нибудь поспешит прикончить. «Ага, так вот почему он мне сказал, что ему больше не нужно моё согласие на передачу дара. Надо думать, он был уверен на сто процентов, что печать активируют, и после этого демонам достанется моя душа, а ему — освободившийся дар. А раз я жива, демоны не получили обещанного. Надо думать, они этим очень недовольны. Ой, что сейчас будет? Но почему чёртов Рур так спокоен? В этот раз демоны действовали деликатнее». В квартире ведьмы помнится мгновенно царила тьма, и к нам рвануло что-то ужасающее чёрное с жуткими глазами, а здесь из тьмы сразу соткалась чёрная фигура. Правда, она была раза в полтора больше. Рургрыс, прошелестел демон, ещё не до конца воплотившись. Казалось, что его голосом заговорило всё пространство вокруг. Но «Ну, понятно, так это ты не давал нам до неё добраться. Я Спокойно ответил бандит: "И сейчас не дам. Проваливай". Тьма рассерженно зашипела, пока я задрав голову, с крайним изумлением таращилась на Рура. Почему он так разговаривает с демоном? Значит, не отдашь девчонку. Несмотря на злобное шипение тьмы, сам демон полностью сформировался, и теперь его голос звучал отчётливо, хоть и безэмоционально, но это нарушение всех правил. Э-э, что? Демон сейчас что? реально уговаривает рурр не угрожает не применяет силу а уговаривает каких правил насмешливо уточнил рур девчонка наша докажи демон повернулся ко мне и я внезапно увидел его огненные глаза блеснувшие из-под капюшона что-то мне эти глаза напоминают откликнись хозяин призывает зашептали голоса вокруг меня набирая силу Но внутри ничего не всколыхнулось. Дарний мог откликнуться, поскольку его не было. Как это, опешил демон. В этот раз он не смог скрыть удивления. Как ты сумел это провернуть? Почему тогда она жива? Не твоё дело, проваливай. Демон помолчал, застыв жуткой статуей в углу, а потом неожиданно произнёс: "Не надейся, что старейшая ни о чём не узнает. Я сам всё ей расскажу. И она будет в гневе". Ага. Передавай горячий привет матушке, извитильно отозвался Рур. У меня аж челюсть отвисла, как и у всех тех в этом зале, кто при виде демона не успел благоразумно хлопнуться в обморок. Матушке? Мать Рура, демоница? А отец, видимо, нет, учитывая, что сам Рур полноценным демоном, судя по всему, не является. Получается он полукровка. Вот так новости. Какие ещё открытия меня ждут? Демон рассерженно зашипел и взорвался тьмой, которая злобно впиталась в угол, оставив после себя выжженную стену. Настала полнейшая тишина. Никто не представлял, что делать дальше. Так значит, твоя мать, растерянно подала голос: "Я... да". Жёстко обрезал Рур, даже на меня не глянув. Ага, ну ясно. А теперь что? Судя по всему, Озвученным мной вопросом задавались все в зале, включая архимага, который зачем-то перевёл взгляд на Рургросса, словно ждал ответа именно от него. Остальные последовали его примеру. Рур глубоко вздохнул и внезапно сказал, обращаясь к архимагу. Вы задавались вопросом, почему вас ещё не свергли? За последние годы я предотвратил несколько попыток совершить переворот, и последнюю собирался предпринять лорд Алгар. входящий в совет аристократов. Можете проверить мои слова, время у вас будет. Остальные попытки были в других городах. Там я тоже контролирую ситуацию. Попробуйте выяснить всё, что связано вот с этими именами. Он махнул рукой, и на стене появилось несколько будто бы выжженных магических имён. Интересно, это просто для скорости или ещё и демонстрация силы? Вроде как он небрежно выплеснул магию, и поле искажения не возникло. Он как уважительно и зависливо покосился Архимаг, узнаете много любопытного. Все эти маги собирали силы, чтобы свергнуть правительство и были очень близки к достижению цели, но им не повезло, поскольку именно меня устраивает существующая система. Я отлично понимаю, почему нельзя открывать существование магов и пытаться поработить людей, и только от вас зависит, будет ли она меня устраивать и в дальнейшем. Он замолчал. Один из советников Решив, видимо, что начальство пока не в состоянии принимать решения, выступил вперёд и низко поклонившись произнёс: Мы обязательно проверим ваши слова, всё обдумаем и сразу же уведомим о принятом решении. Заткнись, Сербус, устало оборвал его Архимаг. Здесь тебе не собрание совета, включай мозги. Ты же понимаешь, что господин Рургрос сейчас любезно создал видимость того, что ему требуется наше решение, на самом деле оно ему не нужно. Это мы заинтересованы в том, чтобы наш ответ ему понравился. Надо же, а мужик-то крепкий оказывается, быстро очухался, не зря свой пост занимает. Рад, что мы поняли друг друга, спокойно кивнул Рур. Поверьте, я далеко не идиот, чтобы дать вам повод навестить меня ещё раз, махнул рукой Архимак. Разумеется, с нашей стороны не будет никаких сюрпризов. Раз вы родиете за сохранение существующей власти, значит мы на одной стороне. Соответственно, столь важным союзником мы готовы оказывать поддержку. Все необходимые документы девочке будут предоставлены, её больше не потревожит. Можете считать, что она стала частью магического мира, но лучше бы, чтобы никто не узнал о её настоящих способностях. Я имею в виду умение восстанавливать искажённых. Вы, как умный маг, понимаете, что она в этом заинтересована не чуть не меньше, чем всё магическое правительство в моём лице. Понимаю. Я позабочусь о сохранении тайны. Интересно, если бы они узнали, что мои способности отнюдь не ограничиваются восстановлением пострадавших от поля, то отстали бы так просто. Сейчас Архимаг уверен, что защиту взломал именно Рур, благодаря своей крови демонов, а о моей магии искажения он не подозревает. Но нам нужны гарантии, что они и в самом деле будут соблюдать свою часть сделки, пискнул второй советник. Ох, ну и идиоты на меня работают, покачал головой архимаг и доходчиво объяснил тем, кто ничего не понял. Требовать гарантий имеет право тот, у кого сила. Наш уважаемый гость при желании может заручиться поддержкой демонов, учитывая родственные связи. Девочка же на второй день после обращения сняла печать. Дошло? Мы можем только вежливо попросить господина Рургросса и дальше продолжать берегать существующую систему. Рур кивнул и, потеряв интерес к разговору, перевёл взгляд на Пырща. Тот сглотнул и, как подкошенный, рухнул на колени. «Забирайте его», — торопливо предложил Архимаг, — «и делайте, что хотите. Он всё равно уже свою роль сыграл, а лишний свидетель всего, что тут было, нам точно ни к чему». Сказав это, он зловеще обвёл взглядом своих подчинённых, словно прикидывал, от кого ещё можно избавиться. После этих слов Архимага от лица Пырща и вовсе отхлынула вся кровь. Похоже, он уже попрощался с жизнью. Я тихонько вздохнула, тоже остро осознавая, что вряд ли есть хоть крошечный шанс, что Рур не прибьёт гадкого блондина на месте. Пусть пока живёт, тяжело обронил Рур и сжал свободную руку в кулак. Пырщ всхрапнул и тут же схватился за шею, будто там появился невидимый ошейник. Потом решу, как с ним поступить. Будьте уверены, он никому ничего не расскажет, ни сбежит, ни спрячется. Пырщ вздёрнул голову, и уставился в жуткие глаза Рура. Не знаю, что он там увидел, но судорожно сглотнув и дёрнувшись всем телом, мой бывший куратор просто рухнул в обморок. Вот жуть-то. Как бы он от страха не скончался, иметь такого врага, как Рур, и жить в ожидании расправы, такого и перцю не пожелаешь. Ну и ладненько, заторопился архимаг с ужасом покосившись на бандита. Похоже, отправленный перцю посыл краем задел и его. Вот всё и решили, а теперь нам П пора. Тут он, видимо, вспомнил, что портала больше нет и затух, прикидывая, как именно ему теперь добираться до своих владений. Вряд ли портал можно было так легко поставить заново, так что очевидно мужику сейчас предстояло решать множество вопросов. Представляю, как он рад тому, что отправился по-быстрому разобраться с человечкой в пижаме и халате. Рур явно не собирался тратить время на прощание и увлекая меня за собой, шагнул к выходу. Умка широко зевнула, продемонстрировав впечатляющие зубы и заставив нервный кнуть стоящего ближе всех охранника. Потянулась всем телом и лениво потрусила впереди. Мы вышли из здания и открыто пересекли ближайшую улицу. Народу было немного, но на нас никто не смотрел. Видимо, Рур, пользуясь тем, что моя близость рассеивала поле искажения, просто накрыл нас троих каким-то мощным куполом невидимости. Отстраниться он мне при этом не давал — железной рукой сжав талию и буквально таща вперёд. Если бы я не перебирала ногами с скоростью шточной, не замедлилась бы. Он просто понёс бы меня, зажав подмышкой. А ещё он не разговаривал, и молчание было таким ужасным, неподъёмно тяжёлым и взрывоопасным, что казалось невозможным нарушить паузу первой. Как выяснилось, направлялись мы к ближайшему спуску в подземные переходы, который обнаружился в подвале одного из старых кирпичных зданий, похожих на общежитие. Присмиревшая Умка, которая, как видно, тоже чувствовала настроение хозяина, нырнула в здание первой, а когда мы зашли в затхлый, грязный и явно редко используемый переход, и вовсе убежала далеко вперёд. Похоже, она точно знала, в какую сторону следует идти. Наверное, они тем же путём добирались и сюда. Мне пришло в голову, что Рур мог бы прибыть и отбыть с куда большим шиком. Ресурсов у него хватало на роскошный автомобиль с кортежем и президентским шофёром, Но он до последнего держал нашу с ним связь в тайне даже от подручных. Чем дольше мы шли, тем страшнее мне становилось, хотя и казалось было невозможно. Наконец, впереди возникла красноватая стена, за которой обнаружился знакомый каменный коридор, проложенный руром в прошлый раз. По нему мы в том же гробовом молчании добрались до его спальни. Только тогда, зарастив за собой проход, рур меня наконец выпустил. Умка дожидаться развязки не стала и бодренько метнулась из комнаты прямо сквозь запертую входную дверь. Наверное, решила переждать бурю в кабинете. Как же мне хотелось последовать её примеру.